Часть 86. Спорить Джекоб не стал. С одной стороны, ему было приятно услышать подобное от человека, который совсем недавно был о нем другого мнения. А с другой, предложенные 50 тысяч позволяли по-иному взглянуть на мир и оценить собственную персону. Итак, что ты об этом думаешь? О чем Спросил Джекоб, предоставляя Феликсу самому начать разговор. «О продолжении операции. Но мы как будто все уже использовали». «Нет, Джекоб, не все. Ты забыл о последнем и самом эффективном средстве». «О каком же?» – поддержал игру Джекоб. «О бомбардировочной операции, приятель. Ты говоришь о тех меченосцах, которые пылятся на вашем складе?» «Не пылятся, приятель, а уже проходят предэксплуатационную подготовку. И сколько же меченосцев вы хотите задействовать?» «Одного хватит, Джекоб. 40 тонн бомб – это не шутка». «Не шутка», – согласился Джекоб. «Но из вашего меченосца они сделают алюминиевые конфетти еще до того, как он выйдет на цель. А если даже вам это каким-то образом удастся...» Дрозды перехватят бомбы в полете, Получится очень красивое зрелище, но все останутся при своих. Нет, Джекоб, мы не допустим этого. Достаточно нам неудач, не правда ли? Феликс снова достал фляжку и сделал глоток. Ему казалось, что он снова возвращает себе контроль над ситуацией. Мы располагаем полудюжиной кабин кластеров, Джекоб. 12 g Они универсальны, работают и на 18 кодах, и покрывают весь диапазон аппаратуры неагары с большим запасом. Шесть кабин трудно синхронизировать. Их шесть, но мы соберем не больше четырех. Они тоже некомплектные, ведь стоят без дела чуть меньше, чем роботы Марк. То есть ты хочешь сказать, что вы закроете Ниагаре поиск? Мы закупорим этих мерзавцев, кем бы они ни были. Тогда придется использовать свободно падающие бомбы. Конечно, им ничего не сделается. 40 тонн нагрузки, Джекоб, это 80 бомб по 500 кило. Однако Джекоб энтузиазма Феликса не разделял. После всего, что видел уверенности в том... что они переиграют неведомого и коварного противника, у него не было. Это не лес, Феликс, это небо. Одиночный бомбардировщик будет виден, как на ладони. Если собьется синхронизация, от меченосца не останется ничего, что может долететь до земли. Я хочу вам помочь, но это же самоубийство. Феликс помел в руках кепи, пожал плечами в погонах. «Да, риск довольно высок. Но никто не говорит, что лететь должен именно ты. А кто тогда?» «Нужно кого-то подыскать. У нас есть пара недели, вот ты этим и займись». «Правда? И где же искать пилота на бомбардировщик, давно снятый с вооружения? Ты же сам говорил, что в атмосфернике никто не идет. Все хотят служить в ВКС». «Говорил». И вот что мы уже предприняли в этом направлении, дружище. Феликс встряхнул фляжку, но она оказалась пустой. Бросив ее на койку, генерал положил ногу на ногу и продолжил. В нашем регионе, на побережье, сильно развита контрабанда. Контрабандисты доставляют массу хлопот местной полиции, поэтому она их очень часто ловит. и отгадай, на чем они доставляют запрещенные товары. «Да уж не на бомбардировщиках, Феликс!» «Это так», — согласился Феликс. «Не на бомбардировщиках. Но любой пилот может провести машину на автопилоте. Разве не так?» «Там и делать ничего не требуется, если не совершать всякие там противоракетные маневры, не уходить на полярный горизонт и все такое». «Фактически, нам нужна обезьяна. Посадим его в кабину, он поднимет меченосец и поставит на автопилот. Ну и где эта твоя обезьяна?» «Ищем. В полиции у нас хорошие связи. Как только что-то появится, мы сразу тебя оповестим. А пока поваляешься в нашем окружном госпитале в Бунсдорфе. Тебе это не помешает».